Прованские красные. Миф или реальность? Глава 7. Первое качество хорошего вина быть красным. Уинстон Черчилль. Прованская красная? Не слышали о таком. Печально, но даже в Провансе ковисты отмечают, что активного спроса на эти вина практически нет. А в то же время очень многие местные виноделы жалуются на нехватку красного вина, которое клиенты уже знакомы с их вином или попробовавшие его у своих продвинутых друзей. дружно скупают у них в хозяйствах за несколько месяцев после начала продаж. Любопытный парадокс, Нэспа. Когда говорят про Ванс, представляют Розе. И правда, если сконцентрироваться на чисто провансальских апеласьёнах, без тех, что входят в группу Долина Роны, то с конца 80-х более 80% производимых здесь вин розовые. А между тем, в тени розового цвета прячутся два других местных сокровища белое и красное. О них мало говорят. Ими пока мало кто всерьёз интересуется. Но для любознательных здесь стоят удивительные открытия. Конечно, я уже давно не стесняюсь дегустировать даже в самых розово знаменитых доменах их красные вина. Так называемые Пютируш, которые делаются в небольшом количестве и могут точно различаться на разных территориях. Год за годом провансальские виноделы уделяют своему красному всё больше внимания. И теперь многие из них пришли к достойному, а зачастую и эксклюзивному уровню его качества. Важно, что средиземноморский климат и сухой северный ветер мистраль позволяют местным виноделам легче, чем их северным и западным коллегам, адаптировать у себя биокультуру в поле и биотехнологию в погребе, то есть обходиться вовсе без вредной химии, пестицидов, гербицидов. Следствие, в Провансе есть апеласьёны, где до 90 и более процентов виноделен сертифицированы маркой био. Интересно, что очень многие из моих клиентов, любители красного вина, сначала невероятно скептически относились к биовину, а попросту считали, что хорошего биовина на свете не существует. Отведыв же у прованских виноделов их биоэликсиры, они были вынуждены безоговорочно признать прованские красные приятным исключением. Особенность красных прованских вин ассамбляж Так давайте же прольём. Нет, не вино, а свет. Ясный солнечный свет Прованса на его секретные красные вина. То есть разберёмся, в чём их специфика. Не обойтись нам без магии 45-й параллели. Это параллель северной широты, что делит наше земное полушарие ровно посередине между экватором и северным полюсом. Вдоль которой, согласно многочисленным исследованиям за последние 40 лет, делаются все великие вина мира. Она пролегает между городами Валанс и Вьен. К северу прованской части долины Роны и делит таким образом всю винодельческую Францию на две части: север и юг. Бордо, Прованс, Лангедок на юге. Бургундия, Эльзас, Луара, Шампань на севере. Так повелось, что вина севера часто делаются моносопажными, то есть состоящими на 100% из одного сорта винограда. А вот южные вина с редким исключением представляют из себя смесь сортов винограда, то есть делаются методом ассамбляжа. Без сомнения, дело в климате, ведь на юге у винограда меньше возможностей сохранить важное для винного баланса качество его кислотность. Ассамбляж призван добавить южным винам равновесия, корректируя комбинацией сортов нужные параметры. Конечно, для потребителя любимый сорт винограда указан на этикетке: каберне совиньон, мерло, Рислинг, например, даёт гарантию привычного вкуса даже у незнакомого производителя. А вот ассамбляжам в жизни нелегко. Да и на бутылках зачастую все входящие в вино сорта не указываются. Пойди, пойми такие вина с первого взгляда. Итак, наши южные прованские вина, в том числе и красные, это в большинстве своём ассамбляж нескольких сортов винограда. Каких, в какой пропорции? Sadepan, как говорят в таких случаях французы. Это может зависеть и от воли Апеласьёна, как вы уже знаете, и от желания винодела. Знакомимся с южными сипажами. Хочу представить вам самые характерные чернокожие сорта винограда, сипажи, живущие сейчас в Провансе. Ведь это важные персонажи наших дальнейших историй. Как заведено во французском языке, каждое существительное имеет род: мужской или женский. Сорта винограда не исключение. Большинство почему-то имеет род мужской, но есть и особе женского пола. Поэтому и я буду рассказывать о них в лицах, и знайте, что их имена пишутся с заглавной буквы. Начнём непременно с классической горячей парочки гренаж, сира. Они формируют основной костяк южных вин. Росый испанец гренаж дарит винам свои фруктовые ароматы, букет вкусов ягодной корзины: спелая ежевика, черника, вишня. Чернослива. При этом ему часто не хватает насыщенности цветом и танинами. Поэтому он замечательно звучит в дуэте с благородной местной королевишной Серой, которая щедра на эти богатства, да добавляет ещё чёрной смородины и пряностей, перчика, лакрицы. Вина из комбинации Гренаш Сира в разных пропорциях, специфика не только Прованса, но и всего юга Франции. Следующий часто используемый в местных ассамбляжах сорт мощный испанец Мурведер. Он углубляет и структурирует дуэт Гренаша и Сиры, прибавляя от своей природной диковатости ноток леса, кожи, трав, табака. Про этот сорт я написала отдельно в главе, посвящённой Апелосьону Бандоль, потому что именно в нём Мурведер царствует единоластно. Так что вы с ним ещё встретитесь. Триада прованских красных сортов. Гренаж, сира, мурведр хорошо запоминается по аббревиатуре ГСМ, а также по насыщенному ягодами и спелыми фруктами вкусу, сочной танинности и при этом достаточной лёгкости пития, которую всё чаще наши виноделы специально ищут для своих красных бестселлеров. Эта триада классика жанра, но частенько к ней примыкают менее именитые местные или всем знакомые, но заезжие соучастники винного действа. дополняя картину ассамбляжа своими нюансами. Есть виноделы, которые позволяют моноретарным сортам выделиться и зазвучать в экспрессивном соло, или же усилить свои позиции в ассамбляже с грандами. От этого рождаются очень интересные и нестандартные красные, то напоминающие по стилю то шёлковую бургундию, то бархатное бордо, то вообще совершенно ни на что другое не похожие. Такими сортами могут быть каберне совиньон Он авторизован в небольших количествах в AOC Côte-de-Rhône, или всем известный Пино Нуар, который у нас на юге не авторизован, но на некоторых землях прижился и даёт удивительный вкус, как, например, на острове Святого Гонарата, что напротив Кан. В винах Лиринского аббатства под маркой IGP Méditerranée. Замечательно чувствуют себя в Провансе и два других испанца: Кариньян и Кунуас. Расскажу о первом. Южный коренян и старой лозы в ей винь, и особенно с высоких терруаров это наши дротняны. Они спасают от тяжкой насыщенности любой ассамбляж. Коренян разгоняет горячие фрукты по углам, чтобы вылезали они лишь в нюансах. Он выставляет вперёд свою грудь в кожаных доспехах, проветривает мистралем, да гонит в оврах сухих листьев. А есть мастера так приготовить коренян соло. что вы поразитесь матовой и совсем не фруктовой текстуре с нотами табака и шоколада. Вино Пиюр Карьенян 2018 от Шато Ревелет там лучшее доказательство. Лично я так полюбила общество Карьеняна, что предпочитаю сейчас его моим недавним фаворитам из триады ГСМ. Вообще вкус сущности эфемерная. Сегодня полюбила одно, завтра или через пару часов на следующей дегустации Может, желюбиться в другое? И это вовсе не зазорно, уверяю вас, ведь наша натура такая любознательная, а мир вина такой богатый. Француз, например, никогда не назовёт вам одно своё любимое вино. Он снова ответит философским: "Саде пан". Смотря в каком случае, ведь для каждого момента и настроения есть своё вино. Возвращаясь же к местным красным сортам, отмечу ещё интересного француза по имени Марселан. Интересен он уже своим происхождением. Это метис Каберне Совиньон и Гренаш Ноар, рождённый в 1961 году и авторизованный во французских апелласьонах в 1990. -м. Он отлично прижился в Провансе и Лангедоке. Был завезён французами в 2001 в образцово-показательный виноградник около Пекина и теперь рискует стать знаковым сортом китайского виноделия. Наш Марселан полон шёлковых танинов, и красивого фиолетового цвета. Виртуозно выдаёт ноты какао, пряности и кожи, при этом не лишён ароматов спелых, почти конфетюрных ягод: малины, ежевики, вишни и чёрной смородины. А если захочет, то выдаст лакрицу и даже белые цветы. Хорошен как в ассамбляжах, так и сам по себе, чем пользуются прованские виноделы нетрадиционных взглядов. Пример его присутствия в ассамбляже 30%. 2018. -го. Вино от Domaine de la Reverette. Здесь же есть экспериментальный стопроцентный Марселан Мюс. Новое детище Жульена Мюса, Розлива 2020. -го. А как удивляет Камарский Шамшамо Мадо Валериол, совершенно иным вкусом тоже стопроцентного марселана. Нельзя обойти и коренной провансальский Сепаш. Сенсо деликатный, весьма продуктивный и неприхотливый. Он как специально сделан для розового вина, поскольку не имеет яркого окраса, но часто его добавляют и в красные ассамбляжи из-за его нежного вкуса и свежего характера, даже на самых засушливых почвах. А в последние годы некоторые прогрессивные виноделы в поисках лёгкости делают из него моносопажные красные, как, например, Меркотепус Лафин дю Баль. Правда, там очень древний Сенсос Сенсей. И о нём вы услышите в главе 27. Ас ещё одниыны истина про вонсальским сортом Тибурен, настолько редким ныне, что его можно причислить к вымирающим, рекомендую ближе познакомиться в домене Клоссибон. Там он посажен на трон и поставлен во главу ассамбляжей. Этот тонкокожий принц требует бережного к себе отношения и потому очень сложен в работе. 90% Тибурена в красном вине Традисьон И трёх розовых дегард, вин для хранения, такого вы больше нигде не найдёте. Каюс, я уже не смогла вписать его в эту книгу. Весна даже было её когда-то закончить. Но если будете около Ера, не поленитесь завернуться к семье Дефорж. Клод Дефорж и его дети, Каролин и Оливье. И вы откроете для себя нечто новенькое, необычное. Специфика прованских терруаров. Южный климат вообще-то оставляет свежести своего вина мало надежд, ведь виноград полу ши напитывается солнцем, вкус его становится весьма концентрированным. Уровень сахара, а следовательно, алкоголя в крови этого вина зашкаливает в последние годы за 14, 14,5 градусов даже у белых и розе. А какое уж лёгкость речи. Но прованские вина спасает от тяжести один главный козырь местных апелосьонов. Впечатляющее разнообразие терруаров. Нет единого климата, единых для всех жары или холода, засухи или потопа. Земли эти настолько перемешаны, что на одном холме могут запросто произрастать с юга пальмы, с севера кедры, а у подножия в низине тростник. Многим терруарам улыбается Средиземное море, другие охлаждает ветер мистраль, третьих на сковороде жарит солнце, и эта геологическая и климатическая сумятица активно эксплуатируется виноделами. Ведь один и тот же сорт на разных терруарах даёт разные вкусовые и ароматические результаты. А техника ассамбляжа позволяет быть во всеоружии даже в плохой год, ведь любой недостаток всегда можно подкрутить, добавив чего-то нужного или убрав неудавшийся ингредиент. Чем дальше терруар удаляется от моря, тем более строгим по характеру становится его вино, больше набирается оно свежести и благородства, что увеличивает потенциал хранения. Приморские же земли, насыщенные кислородом, и дают вина полегче, с немедленным фруктовым взрывом, непосредственные, но всё же округлые и вполне элегантные. Например, Мурведер, надышавшись морским бризом, смягчает свой характер, становится более нежным. Гренаж же, проветрившись, выдаёт больше свежести и танинов. Хотя и у моря есть оазисы благородных терруаров, что рождают уникальные и узнаваемые по вкусу, признанные мировыми авторитетами красные вина Вот такой он замечательный и уникальный наш винный Прованс.